Безумие Присциллы Присцилла, сыпля проклятиями, бродила по густо заросшему холму. Высокие каблуки, подчеркивающие достоинства ее фигуры, на широких улицах Ладоса были абсолютно непригодны для ходьбы по мелким камешкам и сухой траве. Сейчас высокорожденная магичка больше напоминала неуклюжую крестьянку, чем представительницу благородного рода неоттон. Репейник густо облепил ее элегантные дорогие сапожки. Пыльца цветущих южных трав густым слоем покрыла изысканный дорожный наряд. Волосы слиплись от пота, макияж таял под палящим солнцем. Благодаря доступу к новой силе, Присцилла преодолела огромное расстояние и в мгновение око оказалось на холме. Но вопреки ее ожиданиям, здесь никто не приветствовал новообращенную союзницу темной богини и не восхвалял сделанный ею выбор. Холм был безмолвен и пуст. Несколько из сохших, едва завидев присциллу, поспешно ретировались. Сколько ни старались, она так и не смогла выйти на их след. Присутствие на холме низшей нежити, привыкшей служить тем, кто намного сильнее их, безусловно указывало на близость ведьм. Но кроме кровососов магичка-перебежчица никого не ощущала. А вот что присцилла чувствовала, так это вибрацию. Постоянную вибрацию бурлящей энергии в недрах холма. Заклятие, сила которого ужасала чародейку, казалось, разрывала саму ткань мироздания, оставаясь при этом незримым для непосвященных. Вся местность буквально кишела всевозможными защитными чарами, удивительным образом не реагирующими на приз, раз соприкоснувшись с темным источником, она навечно стала его частью. Но магичка была здесь одна, ощущая себя преданной и покинутой. Ей лишь немного приоткрыли доступ к непостижимой мощи, поманили, дали вкусить сладость запретного источника и, посмеявшись над ее доверчивостью, бросили, оставив вдыхать пыльный воздух этого погибающего мира. Все ее мольбы к матери нежити оставались без ответа. Она больше не слышала ее шепот. Отринув ради нее прошлую жизнь, Пресцилла взамен получила лишь боль и теперь одиноко бродила возле полуразрушенных стен храма. Она смеялась. Смех сменяла истерика. Истерика рождала безумные слезы. Она кричала, проклиная богов темных и светлых, существующих и выдуманных. Она кричала, призывая звезды низвергнуться на землю и обратить в ничто этот холм, Ладос и всю Эделию. Она клялась испепелить все, сжечь всех, живых и неживых, смертных и вечно живущих, всех богов и их прислужников, которые только могли существовать во всех мирах, явленных ей каддаврой. И все же, все же она была благодарна за открытый ей дар. Смиренная, она прислонилась к стволу одиноко стоящего дерева, закрыла лицо ладонями и первый раз в жизни заплакала от страха перед будущим.